Вместо этого он ввел непрямое налогообложение в форме правительственных монополий на соли табак. Его советниками в этом вопросе были гость, оптовый купец Василий Шорин и дьяк Назар Чистый. Соловьев, том 10, страница 480-481, Смирнов, посадские люди, том 2, страница 32-33. Обе монополии были введены царским указом от 7 февраля 1646 года и переданы в руки большой казны. Соловьёв том 10, страница 480. Смирнов Посадские люди, том 2, страницы 32, 33. До реформы пошлина на соль составляла 5 копеек с пуда. Теперь она поднялась в до 20 копеек с спуда. Употребление табака было запрещено во времена царствования Михаила по настоянию церкви. Курильщикам грозило серьезное наказание — отрезание носов. Однако искоренить эту привычку оказалось невозможно. Когда продажа табака стала правительственной монополией, были установлены твердые цены. Вводя монополии, правительство посчитало необходимым объяснить свои мотивы реформ. Ожидаемый доход позволит со временем отменить такие прямые налоги, как налог на содержание стрельцов и почтовых ямщиков, стрелецкие и ямские деньги. Более не будет несправедливости, поскольку цены будут равными для всех потребителей. Как выяснилось... Повышение цен на соль оказалось неприятным для богатых и невыносимым для бедных. Последние были в таком волнении, что соляную монополию пришлось отменить 10 декабря 1647 года. Табачная монополия оставалась в силе. Несмотря на отмену соляной монополии, народное возмущение против нововведений Морозова не утихало. Бояре, снятые из ключевых постов, придворные чиновники, потерявшие свои места из-за сокращения чиновничьего аппарата, стрельцы и провинциальные военнослужащие, чье жалование было урезано, налогоплательщики, из которых выжимали их задолженности, горожане и прочие, не нашедшие справедливости в судах, все были возмущены. Недовольство было направлена на трех самых дыровитых помощников Морозова. Дьяка Назара Чистого, которого вместе с купцом Василием Шориным народ считал инициатором соляной монополии, Плещеева и Траханиотова. Как это бывает типичным в подобные моменты массового кризиса, за злоупотребление и жадность ругали чиновников, несущих ответственность за непопулярную государственную политику, хотя сами они персонально, вероятно, не были виновны. Морозов и его сподвижники знали о народном недовольстве, но не понимали того, что накал страстей достиг опасного уровня. Морозов думал, что его реорганизация городов, начатая Траханиотовым во Владимире, вскоре удовлетворит посадских людей, а тем временем какие-либо бунты – будут предотвращены или подавлены стрельцами, главой которых был сам Морозов, и пушкарями, которыми командовал Траханиотов. Но эти воинские группы оказались ненадежными. О московских волнениях в июне 1648 года смотрите. Соловьёв, том 10, страница 482-483, Платонов — Новый источник для истории московских волнений 1648 года. Чтение 1893 год. Часть 1. Страницы 1-19. Его же Московские волнения 1648 года. В его книге Статьи по русской истории. Санкт-Петербург, 1903 год. Страницы 77-93. Бахрушин. Московское восстание 1648 года. В его книге «Научные труды».